Глава 11. При виде исправной амуниции, как презренны все конституции. Гениальная мысль Козьмы Пруткова, а других у этого выдающегося человека и не было, утверждает приоритет амуниции, то есть снаряжения военнослужащего над его конституцией, над особенностями телосложения. Козьма Петрович Прутков известен каждому образованному россиянину. Кто из нас, дорогие слушатели, не зачитывался до полного упоения его гениальными стихами? Кто не восхищался чеканной точностью его формулировок? Кто втайне не завидовал ему, гению, совершенному во всех отношениях? При виде исправной амуниции, как презренной все конституции, Вдумайтесь в эту фразу, вам ее уже слегка разжевали, и осознайте ее антропологическое значение. Что хотел сказать нам гений? А хотел он сказать нам вот что. Правильное снаряжение лучше помогает человеку приспособиться к условиям окружающей среды, чем изменение телосложения в процессе эволюции. Кто с этим не согласен? Эволюционное развитие – дело очень долгое. Сначала надо дождаться, пока появится нужная мутация, а она, согласно вселенскому закону подлости, заставит себя дожидаться, уж будьте уверены. Затем придется долго ждать распространения этой полезной мутации в популяции. Люди размножаются медленно, поэтому процесс растягивается не на века, а на тысячелетие И вот уже полезный признак имеют 75% людей. Но тут случится какой-нибудь катаклизм, например, извержение вулкана, и выживут после него по тому же закону подлости только те, у кого этого признака не было. Не жуй мочало, начни все сначала. Гораздо проще и быстрее обеспечить себя предметами, необходимыми для выживания в данных конкретных условиях. Например, изготовить веер из птичьих перьев и сплести из соломы широкополую шляпу, защищающую от солнечных лучей не только голову, но и плечи. С такой замечательной амуницией можно целыми днями сажать рис в жарком климате Юго-Восточной Азии. В холодном же климате Можно сшить теплую одежду из шкур, а для лица изготовить защитный жировой крем. Короче говоря, и мы уже об этом говорили, культура помогает человеку приспосабливаться и выживать. Но до такого замечательного уровня культуры, который может решать большинство приспособительных проблем, еще надо дорасти. Развитый мозг, он ведь тоже с неба не падает. Его надо выращивать в ходе эволюции и не подохнуть, простите за резкость, в процессе выращивания от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Ехидный подкол, а вы живите в благоприятных условиях, хорошим советом считаться не может. Во-первых, полностью благоприятных условий в природе не существует. В каждой бочке мёда найдется своя ложка дегтя. И хорошо, если только ложка, а не ведро другое. Во-вторых, наши далекие предки расселялись по планете не ради спортивного интереса, а по суровой необходимости. И мы об этом тоже уже говорили. Выбора у них, вытесненных более сильными сородичами, в необжитые земли не было. Точнее, был, но условный приспособиться или умереть». Если кто еще не понял, то в этой главе речь пойдет о том, как изменялись морфологические и физиолого-биохимические признаки человека при приспособлении к различным условиям окружающей среды. Совокупность всех морфологических, физиологических и психических особенностей организма человека – обусловленных в своем развитии действием общих генетических факторов, условий развития и воспитания, называется конституцией. Классификацией конституций существует великое множество. В них даже ученые могут путаться, поэтому мы с вами в эти дебри забираться вообще не станем. Если кому интересно, то можете набрать в поисковике схема «саматотипирование», разработанная В.П. Чтецовым с соавторами 1978-й, классификация типов телосложения мужчин по В.В. Бунаку 1941 и схема женских конституций И.Б. Галанта 1927-й. А та самая простая классификация, которую изучают в школе и согласно которой все люди делятся на худых остеников, нормальных нормостенников и коренастых гиперстенников, создано М.В. Чернорудским в 1928 году. В этой главе практически не будет специальных терминов, которые осложняют восприятие материала. О сложном мы поговорим простым и понятным языком. Обратите внимание на то, что Конституция – это не только телосложение, морфология, но и физиология. Телосложение – это часть конституции, это соматическая телесная конституция. Но в быту слова «телосложение» и «конституция» часто выступают как синонимы, а слово «соматическое». Нет ничего страшного в том, чтобы сказать в разговоре «У меня астеническая конституция», а вот в научных трудах нужно писать «астеническое телосложение». Давайте уточним, что в этой главе будут обсуждаться проблемы адаптации человека к конкретным условиям окружающей среды, а не просто привыкание живых организмов к новым климатическим факторам, которое называется акклиматизацией. Адаптация – это более широкое понятие, чем акклиматизация, особенно с учетом того, что мы будем обсуждать видовую эволюционную адаптацию которое происходит не на уровне данного конкретного человека, а на уровне биологического вида человек разумный. Эволюция вообще действует на популяционно-видовом уровне, на уровне отдельного организма. Никакой эволюции происходить не может. Человек смог адаптироваться во всех географических зонах планеты, включая районы с экстремальными или близкими к тому условиями внешней среды – крайний север, высокогорье, пустыни. Никакому другому животному такие подвиги оказались не по силам, разве что за исключением микроорганизмов, обитающих в человеческом организме и расселявшихся вместе с человеком. Но микробы расселялись пассивно, а человек – активно. Вопрос на сообразительность. Благодаря какому своему уникальному качеству человек смог заселить всю планету, за исключением Антарктиды? Ответ «благодаря наличию разума» не принимается. Он слишком расплывчатый. Хотелось бы поконкретнее. Во-первых, благодаря способности активно воздействовать на окружающую среду через труд и общественные отношения. Все остальное – Живое связано с окружающей средой пассивно и неспособно преобразовывать ее под свои нужды. Во-вторых, благодаря своей невероятной приспособительной способности, которую можно без какого-либо преувеличения назвать универсальной, человек ко всему привыкает, гласит народная мудрость. Антропологи скажут немного иначе. Человек ко всему может приспособиться. Выше уже говорилось о том, что у человека теплоотдача зависит от пропорции тела, точнее, от площади поверхности тела. У человека, обратите внимание, а не у всех животных. У собак, например, теплоотдача от площади поверхности тела не зависит. У них она зависит от площади поверхности языка. Да, языка. Экриновые потовые железы, которые выделяют пот, есть у собак только на подушечках лап. Через подушечки лап много пота не выделишь, и вообще подушечки постоянно прижаты к поверхности земли или какой-то другой поверхности. Но ведь для охлаждения тела надо испарять какую-то влагу. Вспомним, что испарение происходит с поглощением тепловой энергии. Собаки испаряют слюну с поверхности языка, высовывают его и часто-часто дышат. Частое дыхание способствует активной циркуляции воздуха над языком и позволяет заменять горячий воздух, содержащийся в легких собаке, на более холодный атмосферный, что тоже способствует охлаждению организма. Если этих мер будет недостаточно, Собака может зарываться в землю для охлаждения тела посредством контакта с более холодной землей. Нам же на такие ухищрения пускаться не нужно, потому что у нас экриновые потовые железы разбросаны по всему телу, и мы можем активно охлаждаться, испаряя пот. Кстати, вот вам практическое задание. Подумайте... Почему мать наша эволюция и сын ее, естественный отбор, дали собакам потовые железы на подушечках лап? Какой в этом смысл? Ответив на этот вопрос, вы заодно поймете, почему у нас довольно интенсивно потеют стопы и ладони. В наше время потливость ладоней или ног считается нежелательным признаком, но было время, когда этот признак был неимоверно полезным. Ответ, как обычно, будет дан в конце этой главы. В процессе климатической адаптации человека площадь поверхности тела изменяется за счет изменения его пропорций. Увеличение площади поверхности тела за счет пропорционального увеличения его размеров не имеет смысла, ведь при этом вместе с площадью поверхности будет возрастать и масса, Потоотделение увеличится, но и тепла будет вырабатываться больше. Таким образом, проблему приспособления к жаркому климату не решить. Наоборот, приспособительное значение в таком случае будет иметь пропорциональное уменьшение массы тела, которое можно наблюдать у африканских пигмеев и австралийских аборигенов. Смысл здесь в том, что маленький человек – потребляет меньше энергии, чем большой, производит меньше тепла и меньше рискует перегреться в жарком климате. Для сведения по так называемой формуле Мостеллера площадь поверхности тела в квадратных метрах ПТ равна квадратному корню массы в килограммах, помноженный на рост в сантиметрах и деленной на 3600. ПТ равно корень квадратный в скобках масса умножить на рост, деленное на 3600. У человека с ростом 180 см и массой тела 75 кг, площадь поверхности тела будет составлять 1,94 квадратных метра. Давайте не будем вдаваться в сложные антропологические расчеты а ознакомимся с правилом девяток, которое используют врачи для определения площади ожогового поражения кожи. Согласно этому правилу, площадь поверхности головы и шеи взрослого человека составляет 9% от общей поверхности тела. Площадь поверхности одной верхней конечности – 9%, площадь поверхности туловища спереди – 18%. Площадь поверхности туловища сзади 18%. Площадь поверхности одной нижней конечности 18%. Площадь поверхности промежности и наружных половых органов 1%. Площадь поверхности обеих ног в сумме равна площади поверхности туловища. С туловищем особенно не разгуляться, потому что оно должно вместить все положенные внутренние органы, размеры которых определяются физиологическими потребностями. Наше туловище условно можно сравнить с круглым цилиндром. Площадь боковой поверхности круглого цилиндра S, как известно, равна произведению длины окружности основания, вычисляемой по формуле 2πr на высоту h. С равно 2πRH. Уменьшать или увеличивать площадь поверхности туловища можно за счет изменения его длины или же диаметра, радиуса. Диаметр сильно не изменишь, потому что для этого потребуется радикальная перестройка скелета, в первую очередь тазовой кости, с которой естественный отбор и без того изрядно намучился. Другое дело – высота. Вытянуть туловище для увеличения площади его поверхности гораздо проще. При одинаковом весе люди с вытянутым в длину туловищем будут иметь большую поверхность тела, чем их коренастые собратья. В придачу к изменениям туловища можно изменять ноги и руки, которые в совокупности имеют в полтора раза большую поверхность, чем туловище, гораздо проще удлиняются или укорачиваются. Длинноногие и длиннорукие люди с вытянутым телосложением имеют максимально возможную площадь поверхности тела, приспособленную для жизни в жарких условиях. А коренастые люди с короткими конечностями идеально подходят к жизни в холодных краях. По мере удаления от экватора и приближения к полюсам Люди становятся все коренастее и коренастее, а конечности их укорачиваются. И это правило универсальное, общее для всех человеческих популяций. Популяций, обратите внимание, а не народов. В одном большом народе, представители которого живут на разных широтах, могут встречаться популяции с разным телосложением, Например, китайцы, живущие на севере своей страны и на юге. Повторим, чтобы не забыть, что исключение из этого правила составляют африканские пигмеи и австралийские аборигены. Их приспособление к существованию в жарком климате шло через уменьшение размеров тела. Для пигмеев такое приспособление имело двойное значение – Поскольку большие размеры тела осложняют жизнь в густых экваториальных лесах, впрочем, можно предположить, что виной всему были высокая температура и высокая влажность экваториального воздуха, а также белковая недостаточность. Высокая влажность не позволяла активно охлаждаться посредством испарения пота с поверхности тела, а белковая недостаточность Стоп, скажут сейчас вдумчивые слушатели, какая к чертям собачьим может быть белковая недостаточность в густонаселенных экваториальных лесах? Там же невероятное количество всякой разной живности. Можно сказать, что на экваторе живность на живности сидит и живностью погоняет. Так-то оно так, дорогие слушатели, но не все так просто, как кажется. Всякой разной живности в экваториальных лесах много, но и хищников, которые этой живностью питаются, тоже предостаточно. Давайте вспомним, что до прихода в нашу реальность великого и ужасного коронавируса клиентов в заведениях общепита в центре Москвы было больше, чем где-то там в условном провинциальном Мухоморске. Но и самих заведений тоже было гораздо больше, и конкуренция за клиента по ожесточенности не уступала ключевым военным сражениям. Так что не завидуйте пигмеям, в них с продовольствием не ахти, и нередко им приходится ложиться спать голодными. А белок, если кто не в курсе, является основным строительным материалом для нашего организма, ведь мы – как и все живое на нашей планете, относимся к белковой форме жизни. Если строительных материалов недостает, то дом получится маленьким. Если недостает белка, тело будет небольшим. Как-то так и никак иначе. Общие размеры тела имеют тенденцию к уменьшению в жарком климате, а также в сухом климате. С сухим климатом площадь поверхности тела связана отрицательно, точно так же, как и площадь листьев у растений. Для уменьшения потерь влаги нужно уменьшать ее испарение, следовательно, естественный отбор будет работать над уменьшением площади тела, но руки у него при этом будут сильно связаны, потому что сильно уменьшать испарение нельзя, Спасаясь от обезвоживания, можно получить тепловой удар, ведь сухо обычно бывает там, где жарко. В холодном или влажном климатах наблюдается тенденция к увеличению общих размеров тела, обусловленная тем, что здесь естественный отбор не следит за размерами так строго, как в жарком или сухом климатах. Как еще естественный отбор может помочь жителям Крайнего Севера, кроме уменьшения площади поверхности тела? Можно увеличить внутренний обогрев, то есть сделать обмен веществ и энергии более интенсивным. Тепло, если кто не знает, выделяется при обменных процессах, они наличествуют в организме само по себе, а у жителей тропиков и прочих жарких мест Обменные процессы можно немного в рамках допустимого замедлить, чтобы они бы не перегревались. Хорошим индикатором интенсивности обменных процессов может служить содержание магния в крови. Высокое содержание магния указывает на интенсивные обменные процессы, а низкое наоборот. Биохимическое физиологическое приспособление идет по разным направлениям и разнообразнейшими способами. Так, например, у народов Крайнего Севера некоторые гормоны вырабатываются в больших количествах, чем у жителей средних широт, и отмечается повышенная активность многих ферментов. В свое время ученые обнаружили парадокс у некоторых северных народов, например, унганасан, которые являются... Самым северным народом Евразии, употребляющих в пищу много жиров, содержание холестерина в крови было невысоким. Жителю умеренных широт, который питался бы только жирным мясом и жирной рыбой, полагалось бы иметь в крови гораздо больше холестерина, источником которого являются жирные продукты животного происхождения. Позднее, в 70-х годах прошлого столетия, Выяснилось, что никакого парадокса нет. Просто у этих народов есть такая особенность, как высокая активность фермента липазы, расщепляющего жиры и жироподобные вещества. Благодаря этой особенности жирная пища переваривается интенсивно, не вызывая увеличения содержания холестерина в крови. А вот для жителей высокогорных районов где содержание кислорода в атмосферном воздухе ниже, чем на уровне моря, характерны такие отличительные признаки, как объемистая грудная клетка и увеличение размеров длинных трубчатых костей скелета. Оба признака позволяют лучше насыщать организм кислородом. Повышенный объем грудной клетки обусловлен большим объемом легких, А в трубчатых костях содержится костный мозг кроветворный орган в котором образуются различные клетки крови в том числе и эритроциты переносящие кислород от легких по всему организму крупные трубчатые кости содержат больше костного мозга который вырабатывает больше эритроцитов видный отечественный антрополог татьяна ивановна алексеева выделила у современного человека региональные адаптивные типы, местные варианты экологического разделения, являющиеся разными формами адаптации к условиям окружающей среды. Знаете ли вы, что в настоящее время естественный отбор в человеческих популяциях потерял свою видообразующую функцию по причине социальной природы человека? Здесь, наверное, нужны пояснения. Естественный отбор, отбирающий полезные признаки и отвергающий вредные, способствовал увеличению видового разнообразия жизни. Новые признаки, новые различия постепенно накапливались, и биологический вид разделялся на два разных вида. Когда-то у нас с шимпанзе и гориллами были общие предки, Сейчас в это трудно поверить, но так оно и было. Однако же у человека, как существа разумного и склонного к культуристической заботе о ближнем своем, постепенно произошло вытеснение естественного отбора с передовых позиций эволюции на задний план. Вымирание менее приспособленных в человеческом обществе выражено гораздо слабее, чем среди животных, Разумеется, за исключением крайностей мутаций, приводящих к внутриутробной гибели или к смерти в детском возрасте, с которой ничего нельзя поделать. Забота о плохо приспособленных стала отличительным признаком, своеобразной визитной карточкой вида «человек разумный» и его подвида «человек разумный разумный». Естественный отбор уже нельзя считать основной движущей силой развития человеческого общества. Ему отведена роль условного мусорщика, убирающего то, что никак не может считаться жизнеспособным. Что из этого вытекает? А то, что принадлежность к одному адаптивному типу не означает возможности существования человека – в совершенно иных условиях окружающей среды. Адаптивный тип – довольно условное понятие, и это нужно учитывать. Алексеева выделила следующие адаптивные типы – арктический, высокогорный, тропический, аридный, континентальный и умеренный. Арктический тип – это обитатели высоких широт, живущие к северу, от 66 градусов 33 минут северной широты, то есть за северным полярным кругом. Для этого типа характерно сочетание высокой плотности сложения, относительно коротких конечностей и массивного скелета с интенсивным обменом веществ. Высокогорный тип, как уже было сказано, имеет такие отличительные признаки, как объемистая грудная клетка, и крупные длинные трубчатые кости. Тропический тип отличается длинными конечностями, этот признак лучше выражен у негроидов и в меньшей степени у американских монголоидов, и понижены интенсивностью обменных процессов. Особым вариантом тропического типа является пигмиоидный. К аридному типу относятся обитатели сухих и жарких пустынь, для которых характерны вытянутость телосложения с пониженной интенсивностью обменных процессов, а также с относительно слабым развитием скелетной мускулатуры и подкожного жирового слоя. Для представителей континентального типа характерны укороченные пропорции тела, повышенное жироотложение, и выраженное увеличение массы тела. А вот умеренный тип можно охарактеризовать словами «ни рыба, ни мясо». По большинству признаков этот тип занимает промежуточное положение между арктическими и тропическими группами. Кстати, мы с вами как раз относимся к этому типу. Межгрупповая и внутригрупповая изменчивость признаков в умеренном типе «Очень велика. Почему? Да потому, что зона умеренного климата является наиболее комфортной для современного человека. Эта зона предъявляет наименее жесткие требования, и потому естественный отбор очень сдержанно машет здесь своим мечом. А чем меньше он отрежет, тем больше будет разнообразие. Главу, начавшуюся с одной гениальной мысли Козьмы Петровича прудкова надо закончить другой его гениальной мыслью, иначе получится как-то несообразно. «Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилось бы еще меньшее», сказал однажды Козьма Петрович. Что он имел в виду? Разумеется, эволюционный процесс. Других мнений по этому вопросу просто быть не может. Ответ. Влага улучшает сцепление лап или стоп с поверхностью, по которой приходится идти или бежать. Во время бега устойчивость особенно важна. Наши предки, у которых стопы потели хорошо, бегали лучше, имели больше шансов догнать добычу или спастись от преследования. После того, как люди начали ходить в обуви, полезный признак превратился в нежелательный. Что же касается ладоней, то во влажной ладони лучше удерживаются орудия. Выронить каменное рубило во время разделки туши до исторической антилопы не страшно, а вот ронять дубину или копье – Во время поединка опасно для жизни.